«У портного, господин. Ступай и принеси его. Алексей, молодцевато развернулся и исчез как молния. Он вернулся через секунду, щелкнул каблуком и задержал дыхание. Оно не выдавало того, что перед этим он мчался изо всех сил. Алексей, полный энтузиазма солдат. Он пришил кокарду на свою пилотку. Его честь была бы глубоко задета, если бы мы заставили ее снять. Он носит свою форму в своей собственной манере, но носит с гордостью ребенка. Он носит брючный пояс, и сдвинул вниз вверх голенище своих сапог так, что кожа лежала гармошкой вокруг его лодыжек. Шпоры он носит высоко, в казацкой манере, отговорить его от этого трудно. Даже плохо подогнанный китель и брюки не могут скрыть гибкости его стана. Он непрост». Когда вернулся после принятия присяги, то сказал: "Я не останусь надолго с батареей. Я собираюсь к Власову. Вот увидите, я там буду". Еще через две деревни мы встретили Григория. Ему было 14 лет. Его подобрали во время скитания во главе двух женщин с двумя детьми. Он пришел в штаб командира батареи так, будто мы были его старыми друзьями. "Куда вы идете?» "Домой, господин, в Никитино". Он стял, картус, обнажив копну белокурых волос. Ясные глаза смеялись на чистом, мальчичьем лице. Документы, вот. Он положил бумаги и отступил назад в настороженном и напряженном ожидании, пока мы рассматривали их. Вот он. Все довольно верно. Григорий Б и мать Люба Б, дочь Мария. Валя с с ребенком следует из больницы в Смоленске в Никитино. Григорий стоял впереди, другие позади него. "Спокойно, мать", сказал он, когда женщина за его спиной порывалась выйти вперед. Он не обернулся, а просто сделал нетерпеливый знак рукой. Глаза матери выражали большое чувство гордости за своего сына. «Все в порядке?" спросил он. И это звучало так, что иначе и быть не могло. «В порядке, Григорий", кивнул офицер. Сигарету. Затем напряженность на мгновение спала с его лица. Глаза оживились, и он перегнулся через плечи офицеров, чтобы взять огоньку у командира батареи. Он отступил назад, и затянулся с сигаретой, как человек, умирающий от жажды. Затем начал говорить: Его ответы следовали быстро, и на вопросы личного характера, которые мы задавали, он отвечал откровенно. Затем он сказал: "Ну", и дотронулся до своего картуза полный достоинства от доверительного разговора как мужчина с мужчиной, и вышел из комнаты, чтобы занять предназначенное для него помещение. Выглядело забавно и по-мальчишески выражение, которое приобрело его лицо. Но Григорий, как мужчина, уже отправил женщин вперед. Вспомнив о своих обязанностях, он вернулся. Не найдется ли у нас немного картошки для них? Да, он может взять немного. Как насчет хлеба? С этим не так просто, сказали ему. Он не выражал недовольства, как иногда делают в этой стране. Не рассказывал нам длинной истории об их страданиях. Он просто посмотрел на нас и сказал: "200 граммов 200 граммов это означало, хозяин, вы ведь знаете, что нам нечего есть не так ли? Я знаю, идет война, но не прошу много для пяти человек. Мы привыкли к трудной жизни. Не наша вина, что нам нечего есть. Стоит ли говорить, что он получил свой хлеб? И что командир батареи отрезал его, взяв своего пайка. Не могу не вспомнить, как часто в первое лето войны мы встречали чистосердечное гостеприимство русских крестьян. Когда же без просьб они выставляли перед нами свое скромное угощение, потому что мы пришли к ним уставшими и изнемогающими от жары и жгучего солнца. Вспоминаю многочисленные случаи, когда на наскромное дружелюбие отвечали молчаливой преданностью. Я вновь увидел на измождённом лице женщины слёзы, выражавшие всю тяжесть ее страданий, когда дал ее ребенку конфету. Я чувствовал на своих волосах старческую руку бабушки, когда она принимала меня первого ужасного солдата.